Глава 19. Двое постоясных ходил кругами, а Святослав смотрел на женщину, которая делала вид, что совершенно случайно влезла в дело, которое её напрямую никак не касалось. И вот как быть? Вы понимаете, что это просто-напросто опасно. Тихо поинтересовался он, глядя, как массивная зверюга остановилась на краю поляны. Шерсть на загривке ингвара поднялась дыбом, раскрылся венец острых игл, и из глотки донеслось глухое ворчание. От звука этого по спине побежали мурашки, а рука сама собой к револьверу потянулась. Но это ведь важно, верно? Тихо поинтересовалась Калерия Ивановна, которая на ворчание никак не отреагировала. Она муже глядела с улыбкой. Вот что может вызывать улыбку в этойкой-то зверюге? Его пытались допросить. Не сомневаюсь. Она присела на потемневший от времени и дождей чурбак, но не вышла. Святки внул. Нет, всё-таки ему случалось работать с двупостасными, и там на войне он всякого повидал, о чём и с при огромной охотой забыл бы. Серые тени почти растворяются в сумерках. Идут легко, и ни звука не доносится до Свята, хотя он всё одно слышит. Пусть и не треск сучьев под тяжёлыми лапами, но предвкушение, радость ожидания охоты. Энгура писал два круга и остановился, ткнулся о скалиной мордой в ногу супруги. Чего? Она спокойно хлопнула его по загривку, и Свят слегка вздрогнул. В другом своем обличье оборотень походил скорее на медведя, чем волка, разве что довольно-таки длинноногого медведя. Маслатые лапы, массивное тело с широкой грудиной, шея вот короткая, и голова глядится небольшой, покатый лоб, вытянутая морда, зубы острейшие, да он человека пополам перехватит и не заметит. Шею и живот покрывает плотная темная чешуя, которая прячется под шерстяным покровом. Что-то там Святославу говорили про странное это сочетание чешуи и шерсти, но он не запомнил. «Здесь неспокойно», — перевела Калерия Ивановна, если и вправду понимала переливчатое это рычание. А ведь недаром двуепостасных прежде считали созданиями примитивными. Частенько ведь случается им не сладить с другой своей половиной. Слишком силен зов природы, слишком... Опасны они, чтобы позволено было селиться вблизи человеческих деревень, не говоря уже о городах с их шумом и суетой. И вот теперь чувствуется, что та, иная половина, зовет Ингвара, требует уйти и подальше от неприятного места, и из города вовсе. Много запахов, следов, звуков. А если не сладит, не справится, Святославу матерую тварь не одолеть». Зачарованные пули и тени возьмут, и не стоит думать о плохом. Здесь происходило что-то на редкость дурное. Двоепостасный коротко рыкнул, и Святу пришлось совершить немалые над собой усилия, чтобы просто остаться на месте. А когда уже скаленная морда оказалась напротив лица, стало вовсе нехорошо. Не дури, Калерия Ивановна дёрнула оборотня за куцуе ухо. «Не обращайте внимания, он у меня просто ревнивый». П «Понимаю». Свят вымученно улыбнулся. «Но меня интересует дело, и только оно». «Дело». Она погладила жесткую шерсть. «Осень скоро, линять начнет. Носки вам связать?» «Спасибо, но обойдусь». «Зря. Знаете, какие теплые? У меня, между прочим, на них очередь». Двоепостасный жалобно заскулил. «А ты не ной». Хорошо вот, что блох нет. Я поэтому долго и сомневалась, прежде чем замуж идти. Ладно, что он таким вот бегает. Даже хорошо. Лося завалит и в дом сплошной прибыток. Когда-нибудь пробовали тушенку из лосятины? Или вот колбасу? Колбаса отменная получается, особенно если подвялить. Двоепостасный плюхнулся на тощий зад и оказался выше Святослава, что тваре, кажется, очень даже понравилось. И шерсть опять же... польза. А вот блохи от блох пользы в хозяйстве никакой. Зверюга посмотрела на супругу с укором, но потом выяснила, что они-то оборачиваются, а блохи нет. Свято передернуло, когда он представил себе блох оборотней. Не выживают они, пояснила Калерия, в нестабильном энергетическом поле. Так что я вот что подумала: а Сляпкин, конечно, бездарный, но тут одно к одному сложилось. Во-первых, навалоние было. Нестабильное время, когда энергетические потоки мира становятся слишком уж подвижны. Во-вторых, смерть явно носила неестественный характер. Почему? Так бы естественной душа ещё долго за тело держалась бы, а она отделилась от тела и развеялась бы, думаю, если бы не осляпкин с его ритуалом. Тут место-то неправильное. Оборотень заворчал. Вот душу и притянуло ненадолго, но дальше, если вы её не дозвались, значит, кто-то её забрал. Вывод был логичным, и этот человек должен был сюда прийти, закончила Калерия Ивановна. Он тоже ощутил бы нестабильность, да к тому же Я не особо сильна в магической науке, но бабушка ещё мне говорила, что когда душа приходит в мир, она оставляет свой след. И по этому следу привести её второй раз легче. Ищи. Это было сказано уже Ингвару, который сидел, слушал, и только кончик носа его подрагивал до да красные глаза, нет, нет, но останавливались на Святославе. Это о Сляпкин. Калерия сунула поднос деревянную палочку с узорами. его руки. А вот то, что не он, ищи. Идвой потасный не хотя поднялся. Он обошёл поляну кругом, остановился у зарослей старого шиповника, столь плотных, что продраться через них не всякая птица сумела бы. Напрягся, прислушиваясь к чему-то. И свят прислушался. Птахи чирикали. Где-то рядом плескалась вода, стало быть, да реки всего ничего. С другой стороны доносились голоса, но ни людей, ни домов видно не было по загустым кустарникам. Место и вправду было закрытым, уединённым. Близость города вовсе не ощущалась, но чтобы сюда попасть, нужно быть или местным, или прожить в городе достаточно долго, чтобы изучить его. Двупостасный коротко рыкнул и развернулся, едва не уткнувшись мордой в собственный хвост. И тут, короткий, будто обрубленный, поднялся. Нашёл, сказала Калерия, поднимаясь. Из сердца ухнуло. Неужели вот так просто, по следу и до самой до цели? Нет, но я такой удачи Святослав не рассчитывал, но всё же. Погодите, придержите его ненадолго, попросил Святослав. Не то, чтобы он до конца не доверял Ингвару, всё-таки тот жил с людьми не первый год и должен был приспособиться. И приспособился, если никого не сожрал в коммуналке, но вот оскаленная пасть так себе намёк. Я маячок повешу, пояснил Святослав, сплетая этот самый маячок. И заодно уж бляху, а то мало ли. Бляха, правда, почти потерялась в густой шерсти зверя. А вот маячок сел хорошо. Двойпостасный ли шрявкнул, явно поторапливая. Теперь, взяв след, он желал лишь идти по этому самому следу и категорически не понимал, почему люди медлят. Давай. Святослав отступил, а Калерия разжала руки и повторила: "Давай, дорогой, найди эту сволочь". Серое тело сжалось, распрямилось и исчезло в кустах, к счастью, не тех, шиповника, которые отделяли развалины от дороги. Раздались крики. предупреждающий рёв, а Святослав с тоской подумал, что одной объяснительной он не отделается. «Идёмте!» Калерия пританцовывала на месте, и лицо её заострилось, а ноздри раздувались, и было видно, что удерживает её лишь вежливость, которой не хватит надолго. «Идите, я ещё осмотрюсь», — разрешил Святослав. «А там по маячку найду, только...» «Не волнуйтесь», — она оскалилась. «Ингвар людей не тронет, всё же не война». замутила. И когда она всё-таки ушла, а двигалась колея легко, явно показывая то самое умение, которое обретали люди, работающие в одной связке с двупостасными. Тошнота усилилась. И Святослав опёрся руками на дерево. Несколько мгновений он просто стоял, дыша глубоко, пытаясь справиться с собой и собственной памятью. Твари разумные, но всё же эти, что пришли на землю их, и другие. И сейчас Святослав понимал, что не было другого выхода, что так кровь пролилась взамен другой, что стаи многих спасали, и и всё же крики, выстрелы, кровь, запах тяжёлый над землёю, огонь, люди и то, что осталось от них. Мёртвые освера, пусть и обряженные в чёрную форму, вдруг тоже оказывались просто людьми. Проклятие. Свято ударил кулаком в ствол и с наслаждением поглотил короткую эту боль. Не сейчас. Маги разума часто сходят с ума не от того, что видят в других. Нет, дело в собственном разуме, в собственной памяти, справиться с которой сложнее, чем ему представлялось. Работа. Маячок стремительно удалялся, но свят его ототищет, если, конечно, след не выведет за город. Но в любом случае запах ингвар запомнит, а память у двуепостасных отменнейшая. За штандарт фюрером Герна, вырезавшим одну маленькую деревеньку, облюбованную двуепостасными, стая охотилась семь лет. И тот факт, что война завершилась, ничего не изменил. Даже тот факт, что суд признал Герна невиновным. И свободу дал. И гражданство. Плевать они хотели и на суд, и на это гражданство. Да, да. Память у двоепостасных хорошая. И пусть. Если говорить вслух, становится легче. Правда, сейчас собственный голос звучал да нельзя жалко. Ничего. Свят просто обойдет поляну. И посмотрит на нее сам. Надо сосредоточиться. Избавиться от ненужных мыслей. И да, ощущается та темная недобрая сила, которая порой свивает гнездо в местах самых неожиданных. Что было в этом доме, от которого остался фундамент, да и тот травой заросший. А ведь место почти в центре города, и фундамент крепкий. На нём дом построить милое дело, но не построили. Даже остатки печи не растащили, словно чувствовали, что к иным вещам прикасаться не стоит. И природа-то пустырь осторонилась. Вон сквозь фундамент проросли берёзки, но какие-то клёлые, чахлые совсем. Трава и та побита сушью, словно плесенью. Почему это место пропустили? Святослав почувствовал тугую струну силы, скрытую где-то там, внизу. Сюда чистильщиков вызвать надо и поскорее. Что бы там ни спало, оно прислушивалось к происходящему вокруг. И как знать, сколько еще этот сон продлится? И как повлиял на него нелепый обряд? Или не в нем дело? Но в душе я вившися на зов. Если человек звал искренне, а сила, сила была разлетава круг, пусть рыхлый, не структурированный, но отозвалась бы она. Отозвалась. Святослав ещё дважды обошёл поляну, но был вынужден признать: всё, что можно было, он получил. И, пожалуй, стоит поблагодарить Калерию Ивановну за помощь, как и её супруга. Святослав и поблагодарит позже. когда Инквар вернёт себе человеческий облик. Меж тем маячок замер. И стало быть, куда бы ни вёл след он, или привёл к чему-то, или что куда вероятнее, оборвался. Свет не угадал. Двое постастных сидел меж двух каменных цветочниц, в которых буяли бархатцы. Калерия Ивановна устроилась тут же на лавочке и оба смотрели на дом. Святослав тоже посмотрел и признал, что дом того стоит. Невысокий особнячок, явно в прежние времена принадлежавший, может, купцу, может, кому из дворянства, с новыми хозяевами обрел и новую жизнь, а с нею и новую расцветку. И ладно бы, что его, вместе с полукруглыми балкончиками, пухлыми колоннами и ступеньками даже покрасили в розовый, так еще и колер выбрали столь яркий да насыщенный, что глазам становилось больно. Что это? От чего-то шёпотом поинтересовался Свят. Дом культуры, также шёпотом ответила Калерия. Здесь у нас кружки всякие. Дом окружали цветочницы и цветы. Помимо мраморных имелись и обыкновенные деревянные ящики, крашенные пусть не в розовый, но в жёлтый, зелёный и синий, а то и вовсе в какой-то странный неопределимый цвет, родившийся не иначе из смешения остатков прочих. Цветы росли в вёдрах и в огромных кастрюлях, в кастрюлях маленьких, в горшках, что треснутых, что целых. Это кружок домашнего садоводства. Калерия Ивановна указала на табличку, торчащую из ближайшего вазона. На ней свят прочёл, что и вправду видит перед собой результат работы указанного кружка. И ещё мастеров рукодельников. Рукодельники имелись, верно. Но вот стоило ли их мастерами называть? Там ещё и рукодельницы есть, но они салфеточки вяжут, и не только салфеточки, но что-то иное вязать. Пряжа хорошая нужна, а её не достать. Энгвар вздохнул и так тяжко, что цветы от вздоха его едва не облетели. А ещё что тут? Да многое. По этой книголюбе, конечно, при библиотеке числятся. Там как раз какая-то встреча у них должна быть. Сходите. Схожу, пообещал Святослав. Тут вот кружок выжигания или столярного мастерства, но детский. Ещё моделирование какое-то или вот любительской магии и фокусов. А тут упоминание о любительской магии у Святослава заныли зубы, и по спине мурашки побежали. Он бы эти кружки Любительской магии. Вовсе запретил бы, как источник повышенной опасности для общества. Но кто ж его слушать-то станет? И спиритуалисты, — завершила Калерия Ивановна. — Сами пойдете теперь. А в розовый особнячок заходить не хотелось. Вот совершенно. Там еще и кулинары. Приправы кто-то на пороге рассыпал. Да и дальше тоже... пояснила Калерия, обнимая клыкастую зверюгу за шею. И та блаженно зажмурилась. Даже я чувствую. И Святослав почувствовал, стоило переступить порог. Запах был нет, не назовелевым, но ощутимым, терпким. Этот запах давно и прочно поселился в тёмном холле, на стенах которого белыми щитами виднелись кружева, укрытые стеклом. Заправленные в тяжёлые и несколько кривоватые рамы, они напоминали Святославу Паутину. Стало не по себе, а запах вился, кружил гвоздики, пожалуй, и ещё аниса, бадьяна. Он сделал глубокий вдох и не удержался, чихнул. "Будьте здоровы", раздалось весёлое. "А вы к кому? Тоже записаться пришли или так любопытствуете?" Владимира стояла на вершине лестницы. "Доброго дня", сказал он, разглядывая женщину, которая оказалась здесь случайно, любопытствуя. "А вы?" "А у меня выходной. Я здесь кружок веду, плетение из соломики". На ней было ярко-жёлтое платье, но в сумерках оно казалось серым, припорошенным пылью. И пыль же эта лежала на белых кудряшках, прихваченных лентой. на бледном личике, на котором выделялись лишь несюразные яркие оранжевые губы. Пришла прибрать кабинет. В основном камни дети ходят. Показать? Если можно. От чего ж нельзя, соседу-то. Почему-то прозвучало это до крайности двусмысленно. Поднимайтесь. На первом этаже у нас хор. Ещё и хор, а то его Эвелина ведёт. Как бы ведёт, но Владимира поморщилась. Она не понимает, что люди сюда приходят душой отдохнуть, требуют с них будто за спиной каждого как минимум консерватории. Вот никто у неё и не задерживается. Смешно? Что именно? Ступеньки скрипели под ногами едва слышно, но в скрипе этом чудилось недовольство и предупреждение: "Не ходи, целее будешь". Владимира оперлась на парапет, и во взгляде её появилось что-то донельзя да хищное. А ко мне многие ходят, похвасталась она. У меня нагрузка выше нормы. Поздравляю. Но в втором этаже пахло теми же приправами. Правда, сейчас запах стал едва различим, а кружева сменились картинами из золотой соломики. Впрочем, следует признать, что были здесь не только картины. На узких полочках виднелись корзины, корзинки и вовсе крохотные корзиночки, из которых выглядывали крашеные или обёрнутые фольгой колоски. Дальний угол занимала огромная, в половину человеческого роста, ваза, а букет соломенных цветов едва не касался потолка. Нравится? поинтересовалась Владимира. Очень выразительно, согласился Святослав. Соломенная маска смотрела мрачно, явно оценивая случайного гостя. "Здесь у нас вышивальщицы?" Владимира толкнула ближайшую дверь, но та не открылась. Вечно они закрываются, будто и вправду что-то ценное там прячут, она фыркнула. "Тот уголок народной музыки". Комната была просторной и светлой. Святослав оценил и белые стены, украшенные рушниками, и окно, и угол, забранный алым полотнищем. Там же на столике лежали инструменты, видано признанные народными: пара кривоватых дудок, глиняные свистульки всех цветов и размеров, бубен и массивные цимбалы. В углу же, скрываясь меж складок ткани, пряталась арфа. "Привалок какой-то идиот", сказала Владимира. "Вообще им переезжать надо, как начнут дудеть". Она закатила глаза всем видом показывая, сколь далека от народного искусства. А ваша сестра тоже здесь. Свят обвёл рукой комнату. Пахло в ней, что характерно, тоже пряностями, при этом запах был куда более выраженным, чем в коридоре. Нет, у неё ни слуха, ни голоса. Владимир не удержался и ущипнул Арфу за струну. Та издала протяжный нервный звук, от которого мурашки по спине побежали. И я ей это всегда говорила, но разве ж послушает? Упёртая, как не знаю кто. Но её отсюда попросили. Так и сказали, что ни слуха, ни голоса. Она к Евелинке сунулась, но наша прима только руками развела, мол, если не дано, то не дано. Так что пришлось ей к вышивальщицам идти. Сейчас вояет всякую жуть. Почему жуть? Жуть, уверенно повторила Владимира. Вы просто этого не видели. К счастью, «А пахнет чем?» — поинтересовался Свят. «Пахнуть и вправду стало иначе, не только приправами, но и мясом». «А-а-а!» — Владимира поскучнела. «Это Ниночкина тетушка. Кулинарный курс ведет». Искривилась, добавив. «Ведьма. Настоящая или по характеру?» «Ведьма была самой что ни на есть настоящей. Сухопарой». И по-ведмински некрасивой. И даже платье, шитое явно у хорошей портнихи, нисколько не сглаживало угловатости её фигуры. Платье было красивым, определённо. Правда, не вязалось оно не только с ведьмой, с ведьмами вообще сложно, но и с обстановкой просторной комнаты. Вероятно, некогда здесь была гостиная или, может, даже зала, где принимали гостей. И от той поры остались дубовый паркет и лепнина на потолке, слегка потемневшая, местами пожелтевшая и даже обзаведшаяся парой трещин. А вот обои, нарядные, зеленые в розовый цветочек, явно принадлежали времени новому, как и плакаты идейно выверенного содержания, на онных обоях, налепленные столь густо, что содержание это несколько теряло идейности и обретало двоякий смысл. Посереди комнаты стояла обыкновенного вида дровяная плита, и одна из женщин, а в комнате их собралась дюжина, длинную кочергую разбивала угли. По обе стороны плиты стояли столы. На столах продукты, среди которых Святослав заметил и мясо, и картофель, и морковь, и многие иные неизвестного предназначения. Были тут и банки, от огромных пятилитровых до совсем крохотных. А ещё свёртки и свёрточки, какие-то вазочки, кувшинчики и бутылки, о содержимом которых оставалось лишь догадываться. «Добрый день», — сказал Святослав, поклонившись. И сухую лапку ведьмы поцеловал, отметив, что пахло от руки вовсе не приправами и даже не мясом, завлекательно скворчавшим на сковородке, но травами. Притом запах был устоявшимся, крепким. Прошу прощения, но не смогу стоять перед ароматом. Видите, девочки, сказанное ведь не по все очевидности пришлось по вкусу. Во всяком случае, глянула она на Святослава насмешливо. Именно об этом я и говорила. Ни один мужчина в здравом уме не откажется от еды. Готовка вот настоящая магия. И нет приворотного зелья надёжней, чем правильно сделанное мясное рагу. Девочки синхронно кивнули. А Святослав подумал, что, кажется, он попал именно туда, куда должно. Вот хмуро смотрит Эвелина, мило улыбается Ниночка, растирая в ладонях тёмный порошок. Вот она подняла руки, встряхнула, и крупинки его закружились в воздухе, распространяя вокруг сладостный аромат специй. Вот нахмурилась Виктория, заправила за ухо тёмный локон. Они издеваются. Присаживайтесь, пропела ведьма, указывая на стул, который тотчас подтянули к столу. Вы ведь не откажетесь попробовать? Что вы? Простите, что опоздала, Калирия Ивановна набросила фартук. Вика, ты идёшь? Я всё пропустила. Ничего, дорогая, ведьма очаровательно улыбнулась, продемонстрировав идеально белые и столь же идеально ровные, даже у ведьмы таких быть не может. зубы. Я понимаю, что ты была занята, но рецепт чуда дочего хорош. Мясо зашипело.